Глава 40 1938 год. Весь январь, февраль и март Берген попеременно то засыпала снегом, то поливала дождем. Короткие дневные часы резко сменялись беспроглядной тьмой. Каждый день Пип пропадал на репетициях оркестра, которые иногда длились по несколько часов кряду Поначалу его приглашали для участия в вечерних концертах не чаще одного раза в неделю. Но поскольку у старого пианиста, бедолаги Франца, проблемы с артритом становились день ото дня всё более серьёзными, то он всё чаще отсутствовал на работе, и вскоре Пип получил постоянное место в оркестре. А в свободное время он начал работать над своим первым концертом для фортепиано. Пока он никому не показывал результаты своих усилий, даже Карин. Про себя же решил, что, когда сочинение будет завершено, Он посвятит его своей жене. После окончания репетиций Пип часто оставался в концертном зале один. Атмосфера пустого зрительного зала, без оркестра на сцене и слушателей в портере, действовала на него магически. Сидя в оркестровой яме за фортепьяно, он мог музицировать часами, оттачивая свое произведение. В свою очередь Карин, под чутким руководством любящей свекрови, приобщалась к делам домашним. Наметился некоторый прогресс и в её норвежском, не говоря уже о том, что умелое наставничество Астрид тоже принесло свои плоды. Карин старалась изо всех сил, осваивая искусство домоводства. Если Элли позволяла работа, то Карин навещала подругу в их сбо скромной квартирке, расположенный прямо над мастерской по производству карт и картографическим магазином, что находился рядом с бухтой. И тогда подруги с упоением предавались мечтам о будущем, обсуждая свои планы на жизнь. «Мне так завидно, что у вас с Бо уже есть собственный угол», — призналась однажды Карин своей подруге за утренней чашкой кофе. Вот мы с Пипом уже женаты, а всё ещё живём вместе с его родителями и даже спим в его прежней детской. Сама понимаешь, воспоминания о детстве и обо всём том, что с ним связано, не способствуют созданию романтической обстановки в комнате. Воистину, никаких соблазнов вокруг тебя. Мы вынуждены заниматься любовью тихо, чтобы никого, не дай бог, не потревожить. А я хочу предаваться любовным утехам, не озираясь по сторонам. «Хочу полноценного секса без каких-либо ограничений». Но Элли уже успела привыкнуть к вызывающим откровениям подруги. «Потерпи немного, твое время еще придет», — улыбалась она в ответ. «Зато вам с Пипом повезло в другом, его родители помогают вам, а вот нам с Бо все еще приходится нелегко. Правда, локоть у него уже немного разработался, но до полного восстановления еще очень далеко». Во всяком случае, пока Бо и мечтать не может о каком-нибудь прослушивании для работы в оркестре как в самом Бергене, так и в других местах. Что приводит его в отчаяние? Ведь музыка для Бо — это всё, его страсти, его жизнь. Да и я тоже переживаю за него, чего уж греха таить. Карин, как никто, понимала чувства и переживания своих друзей. Ведь после переезда в Берген вся её жизнь — сосредоточилась исключительно вокруг домашних дел. А что касается музыки, то свои музыкальные таланты она лишь изредка демонстрировала на семейных концертах, которые они устраивали у себя дома во Фроске-Хассет. Впрочем, она понимала и другое. Её нереализованные артистические амбиции — это ничто в сравнении с теми проблемами, которые приходилось решать Элли и Бо. «Прости меня, Элли». Уже в который раз повинилась Карин перед подругой. «Я такая эгоистка». «Да нет, сестричка, ты совсем не эгоистка. Просто для всех нас музыка — это смысл жизни, и потому нам так тяжело приходится без неё. Но в нашей СБО нынешней жизни есть и кое-что хорошее. Пока он не может играть, но он не на шутку увлёкся картографией, с энтузиазмом изучает разнообразные методы и приёмы, используемые в навигации». «Работа ему нравится, а раз так, то и я довольна». «И я тоже рада за вас», — сказала Карин. «И счастлива, что все мы живём в одном городе и можем встречаться, когда захотим. Не знаю, что бы я без тебя делала, Элли. А я без тебя». В начале мая Пип объявил Карин, что подсобрал немного денег, которых должно хватить на то, чтобы снять себе небольшой домик на театр «Гаттон». Театральной площади, расположенной в самом центре Бергена, буквально в двух шагах от концертного зала. Услышав эту новость, Карин даже расплакалась. «Как здорово!» — воскликнула она сквозь слёзы. «Как раз вовремя, дорогой, потому что... потому что я должна сообщить тебе нечто очень важное. Дело в том... Ах, боже мой, я беременна. Вот это действительно потрясающая новость!» Пип с восторгом заключил жену в объятия. «И, пожалуйста, не делай такое страдальческое лицо», — шутливо попенял он ей и, взяв за подбородок, развернул жену к себе так, чтобы встретиться глазами. «Ты-то со всеми своими натуралистическими воззрениями должна понимать как никто. Ребёнок — это просто результат работы двух любящих сердец, бьющихся в унисон. Всё это я знаю, но каждое утро меня тошнит». Выворачивает наизнанку. А что, если я не смогу полюбить этого ребёнка? Что, если из меня получится плохая мать? Что, если... Тише, тише, дорогая, успокойся. Ты просто напугана. Все беременные женщины ведут себя в подобной ситуации точно так же. Нет. И ещё раз нет. Я знавала многих беременных женщин. И все они страшно гордились собой и упивались своим новым состоянием. Сидят, развалившись, разомлев от любви к себе и поглаживают свои огромные животы, наслаждаясь всеобщим вниманием. А я пока чувствую совсем другое. Внутри меня поселилось какое-то инородное тело, которое вскоре вздует мой плоский живот. А пока оно высасывает из меня энергию. Все мои силы. С этими словами Карин упала к Пипу на грудь и снова разрыдалась. Пип с трудом подавил улыбку, сделал глубокий вдох и принялся утешать свою безутешную половину. Вечером того же дня они сообщили новость Астрид и Хорсту, объявив им, что в скором времени те станут бабушкой и дедушкой. А также сказали, что в обозримом будущем съезжают от родителей в собственный дом. Конечно, радостные возгласы, поздравления и всё прочее, приличествующее такому случаю. Хотя при этом Хорст благоразумно не налил Карин водки, когда была откупорена бутылка. «Вот видишь», — недовольно пробурчала Карин, укладываясь рядом с Пипом в кровать. «Отныне все мои удовольствия уже в прошлом». Пип лишь рассмеялся в ответ, привлёк жену к себе и, запустив руку под ночнушку, стал гладить крохотное вздутие на её животе. Подумать только, скоро у них будет ребёнок. Рождение ребёнка, — подумал он, — можно сравнить с появлением серпа молодого месяца на небе, сплошь усыпанным звёздами. И они с Карин сотворили это чудо вместе. — Потерпи, Карин. Недолго ведь ждать. Всего каких-то 6 месяцев. Обещаю тебе, что в ночь, когда на свет появится наш младенец, я принесу тебе в постель целую бутылку тминной водки, и ты выпьешь столько, сколько захочешь, хоть целую бутылку. В первых числах июня Пип и Карин переехали в свой новый дом на театр Гаттон. Домик был небольшой, но хорошенький, как картинка. Снаружи обшит дранкой, выкрашенный в зеленовато-голубой цвет. Прямо с кухни имелся выход на деревянную террасу. Всё лето, пока Пип был занят на работе, Карин вместе с Астрид и Элли трудились, не покладая рук, обустраивая дом изнутри и облагораживая его снаружи. Так вскоре вся терраса была уставлена горшками с цветущей петуньей и лавандой. Несмотря на скромный бюджет молодой семьи, им в сравнительно короткий срок удалось превратить своё жилище в настоящий райский уголок, в котором воцарились спокойствие и уют. В октябре, аккурат в день своего рождения, Пиппу исполнилось 22 года. Он, вернувшись вечером домой после очередного концерта, застал в гостиной Карин, Элли и Бо. Все трое встречали его стоя. «С днём рождения, любимый!» — поздравила мужа Карин. Глаза её горели от радостного возбуждения. Ну вот, друзья расступились в разные стороны, явив взору именинника пианино, стоявшее в углу комнаты. Понимаю, это пока не Steinway, но для начала неплохо, добавила Карин. Ну как? Откуда? воскликнул Пип, сражённый наповал столь щедрым подарком. У нас ведь нет денег, чтобы позволить себе такую дорогую вещь. Это уже моя забота, дорогой. А ты должен получать лишь удовольствие от подарка. Каждому композитору нужен собственный инструмент. Так было во все времена а как иначе сможет он творить, вдохновляемый своей музой? Ступай же, Пип, к пианино и дай нам послушать твою игру. Сейчас. Пип приблизился к пианино и осторожно прошёлся пальцами по крышке, закрывавшей клавиатуру. Потом какое-то время любовался простой, но очень милой инкрустацией, украсившей панель корпуса, изготовленного из древесины золотистого цвета. На инструменте не значилась марка производителя. Но конструкция пианино была хорошей, да и сам инструмент находился в отличном состоянии. Достаточно было взглянуть на его сияющую, покрытую лаком поверхность. Явно кто-то долго старательно и с любовью полировал дерево, доводя его до полного блеска. Пип поднял крышку над сверкающими клавишами и осмотрелся по сторонам в поисках того, на что можно было бы сесть. Тут Элли поспешно выступила вперёд. «А вот это тебе подарок от нас». Она извлекла из застоявшего рядом стула обитый материей табурет и поставила его рядом с пианино. Бо сам вырезал его из дерева, а я обшила тканью сиденье. Пи простерянно глянул на изящно выгнутые ножки табурета, явно вытащенные из сосны, на сложный узор ручной работы, которым Элли украсила сиденье чувствуя, как его переполняют эмоции. «Даже не знаю, что и сказать», — промолвил Пип, наконец, присаживаясь к инструменту. «Разве что огромное спасибо вам обоим». «Это такой пустяк, Пип, особенно в сравнении с тем, что ты и твои родители сделали для нас», — негромко обронил Бо. «С днём рождения тебя!» Пип прикоснулся рукой к клавишам и наиграл первые несколько тактов знаменитого итальянского каприччо Петра Чайковского. Бо оказался прав. У инструмента действительно было очень приятное звучание. «Какое счастье!» — подумал взволнованный Пип, что теперь он сможет работать над своим концертом в любое время дня и ночи. Карин становилась всё объёмнее. Близились сроки появления младенца на свет. А Пип урывал каждую свободную минуту, чтобы поработать за своим любимым инструментом. Лихорадочно испещрял нотные листы пометками, экспериментировал со струнами, вносил изменения в мелодический строй. Страшно торопился, понимая, что с рождением ребёнка о покое и тишине в доме придётся забыть. И надолго. 15 ноября 1938 года на свет благополучно появился феликс Миндельсон Эдвард Халворсон, получивший своё первое имя в честь дедушки, отца Карин. Как и предполагал Пип, все страхи Карин оказались напрасными, и в роли матери она моментально почувствовала себя, как утка в воде. Конечно, Пипу было радостно наблюдать за тем, как жена с удовольствием хлопочет вокруг их детяти, но одновременно у него возникало странное чувство — что в этой трогательной идиллии взаимоотношений матери и ребёнка он явно третий лишний. Сейчас всё внимание Карин было сосредоточено исключительно на их дражайшем сыне. А Пипу это одновременно и нравилось, и не нравилось, поскольку он сам уже не находился в фокусе внимания своей жены, что определённо вызывало недовольство. Особенно злил его то, что Карин, которая в прошлом сама побуждала его работать над композициями, сейчас, стоило ему присесть к инструменту, тут же начинала покрикивать на него. «Пип, малыш спит, а ты его можешь разбудить». Была лишь одна веская причина, заставляющая Пипа радоваться тому, что жена с головой ушла в свои материнские обязанности. Она перестала читать газеты а, следовательно, была не в курсе того, как стремительно, буквально день ото дня, нарастает напряжение в Европе. После того, как Германия аннексировала Австрию в марте 1938 года, к концу сентября появились некие проблески надежды на то, что войны всё же удастся избежать. Франция, Германия, Британия и Италия подписали так называемое «Мюнхенское соглашение», согласно которому Судетская область Чехословакии отошла к Германии. При этом Гитлер пообещал, что впредь никаких территориальных претензий со стороны Германии не последует. Британский премьер-министр Невил Чемберлен даже заявил в своей речи, что подписанное соглашение гарантирует мир на долгие времена. Всем сердцем Пип надеялся на то, что Чемберлен окажется прав в своих оптимистических прогнозах. Но уже к осени стало понятно, что надежды тщетные. И в оркестре, и на улицах Бергена только и было разговоров о том, что война неизбежна. Немногие верили, что мюнхенские соглашения будут соблюдаться. Рождественские праздники внесли хоть какое-то приятное разнообразие в эту унылую обстановку, царившую вокруг. Молодая пара встречала Рождество в доме родителей Пипа вместе с Элли и Бо. Накануне Нового года Карин и Пип устроили небольшую вечеринку уже у себя. Под перезвон курантов, оповещающих жителей Бергена о наступлении Нового, 1939 года, Пип обнял жену и нежно поцеловал её. «Любовь моя, всем, что у меня есть, я обязан тебе. Мне никогда не отблагодарить тебя за всё то, что ты мне дала, чем ты стала в моей жизни и в моей судьбе. — прошептал он. — Свой первый тост я поднимаю за нас троих. В первый день Нового года Карин, которую с трудом уговорили на короткое время верить Феликса заботам любящих бабушки и дедушки, вместе с Пипом Элли и Бо поднялись на палубу парохода Хуртигрутен в бухте Бергена, чтобы совершить круиз вокруг величественных красот западного побережья Норвегии. Карин даже на время забыла о своих материнских переживаниях, любуясь бесконечной чередой красивейших пейзажей, мимо которых они проплывали. Особенно её впечатлил водопад «Семь сестёр» в Гейрангерфьорде, словно подвешенный в воздухе над самым краем фьорда. «Дух захватывает от этой красоты, дорогой», — восклицала она, стоя на палубе вместе с Пипом, укутанная с ног до головы в шерстяные вещи, спасающие от любых морозов. С замиранием сердца все они восторженно разглядывали невероятные по своей красоте скульптуры изо льда, созданные самой природой, когда в самом начале зимы падающие сверху потоки воды замерзали прямо на лету, едва соприкоснувшись с холодными водами океана. Пароход прошёлся вдоль всего побережья, поднимаясь всё выше и выше на север поочерёдно заходя во все фьорды, делая короткие остановки в небольших портовых городках для пополнения запасов продовольствия и для того, чтобы забрать корреспонденцию от местных жителей, связывая таким образом эти отдалённые населённые пункты, разбросанные вдоль всего побережья с остальной частью страны. Когда они, наконец, достигли самой северной точки своего путешествия, деревушки Мехамм, расположенный на побережье Северного Ледовитого океана, Пип принялся пространно объяснять своим друзьям явление северного сияния. Северное сияние — это такое чудо. Кажется, сам Господь задумал и поставил это грандиозное световое шоу. Начал он свой рассказ и тут же понял, что бессилен объяснить обычными словами всю красоту этого поистине фантастического зрелища. Оказывается, в его словаре нет даже таких слов, с помощью которых можно описать столь необыкновенное по своей красоте природное явление. А ты сам видел северное сияние? Да, но только один раз. Так сложились тогда погодные условия, что северное сияние можно было наблюдать даже в Бергене, расположенном намного южнее. А в этих северных широтах я раньше и не бывал никогда. «А как оно начинается, это сияние?» — поинтересовалась у Пипа Элли, разглядывая ясное, усыпанное звёздами небо, раскинувшееся над их головами. «Наверное, есть какое-то сугубо физическое объяснение этому явлению, но я не силён в физике, а потому не смогу объяснить всё, как должно», — честно признался Пип. «Да нам и ни к чему сложные теоретические объяснения», — сказал Бо. «Главное, что красиво. Очередной переход до Трёмсё оказался сложным. Море всё время волновалось, и обе женщины предпочитали отсиживаться в своих каютах. Наконец пароход пристал к конечному пункту путешествия, к побережью мыса Нордкап, самой северной точки Норвегии. Капитан объявил пассажирам, что это самое лучшее место для наблюдения за северным сиянием. Но Пип, зная, как измучилась Карин от морской болезни, был вынужден оставить Бо в одиночестве любоваться природным световым шоу, а сам пошёл вниз, чтобы хоть как-то помочь жене. «Я же тебе всегда говорила, что ненавижу воду», — простонала Карин, снова утыкая голову в специальный пакет, которыми предусмотрительно снабдили всех пассажиров на тот случай, если у них случатся приступы морской болезни. Они покинули мы Норткап, когда над прозрачными водами Северного Ледовитого океана уже начал заниматься рассвет. Пароход взял обратный курс на Берген. Боб поджидал Пипа в столовой, сгорает нетерпение поделиться с другом своими впечатлениями от увиденного. Представляешь, я видел его, я видел это чудо. Знаешь, это зрелище настолько фантастично, что, увидев его, любой, даже самый закоренелый атеист, поверит в существование высших сил. Цвета — зелёный, жёлтый, голубой. Всё небо горит разноцветными огнями. Я... Бо задохнулся от волнения. Потом, через какое-то время, снова обрёл голос. В глазах у него блестели слёзы. Он протянул обе руки к Пипу и крепко обнял его. «Спасибо тебе, мой друг. Спасибо». — воскликнул он прочувствованно. Они вернулись в Берген, и потекла обычная семейная жизнь. Чтобы не мешать маленькому Феликсу, Пип теперь уединялся для работы либо в пустом концертном зале, либо приходил к родителям и использовал отцовский инструмент. Последнее время он катастрофически не высыпался по ночам и всё время пребывал в несколько заторможенном состоянии. А спать ночами не давал Феликс плакал и плакал без остановки от мучивших его колик. И хотя Карин поднималась к малышу сама и старалась не тревожить Пипа, зная, как тот загружен работой днём, пронзительные крики Феликса легко проникали сквозь тонкие, можно сказать, бумажные стены комнат в их маленьком доме. Нигде нельзя было спрятаться от детского плача, а потому бодрствовали в равной степени и Карин, и Пип. «А что, если мне капнуть немного тминной водки в его бутылочку с молоком? Вдруг это поможет?» — воскликнула как-то раз за завтраком, измученная в конец Карин. «Этот ребёнок меня доконает», — вздохнула она в отчаянии. «Прости, дорогой, что извожу тебя бессонными ночами, но у меня никак не получается заставить его замолчать. Наверное, я просто плохая мать». Пип обнял жену и смахнул кончиками пальцев слезинки с её глаз. «Ты прекрасная мать, любовь моя. Не выдумывай. А Феликс просто перерастёт свои колики, вот увидишь». Приближалось лето, и молодые родители уже отчаялись верить, что им удастся когда-нибудь выспаться. Зато когда, наконец, разразилась первая ночь тишины, они оба уже на автомате проснулись ровно в два часа ночи. Обычно именно в это время малыш и затевал свой ночной концерт, надрываясь рёвом на все глаза. «Как думаешь, с ним всё в порядке? Почему он не плачет? Бог мой! А вдруг он умер?» — воскликнула Карин, и опрометью бросилась к колыбельке, примастившейся в углу их крохотной спальни. «Нет, слава богу! Он дышит, и жара вроде бы нет». — прошептала она, склонившись над Феликсом и щупая его лобик. — А что он делает? — спросил у неё Пип. Лёгкая улыбка тронула губы Карин. — Представляешь, дорогой, он спит. Просто спит. Итак, в их маленьком домике снова воцарились мир и покой. А Пип снова возобновил свою работу над сочинением концерта. После многих размышлений он решил назвать его... Героический концерт. История, которую он когда-то прочитал, о жрице, поправшей строгие правила храмовой жизни, позволив своему возлюбленному соблазнить себя и заняться с ней любовью, а потом, когда он утонул, броситься в море вслед за ним, как нельзя лучше соответствовало независимому и страстному характеру Карин, который он собирался посвятить своё сочинение. Да и потом, именно Карин и была его героиней. Пип знал наверняка, что если он потеряет её, то тоже не сможет дальше жить. Однажды, августовским днём, он отложил в сторону карандаш, которым заполнял нотные листы, и с наслаждением развёл руки в стороны. Последняя оркестровка была, наконец, завершена. Его концерт готов. В воскресенье они всей семьёй отправились на трамвай навестить родителей в Афроске-Хасад. После обеда Пип раздал ноты для партии виолончели, скрипки и гобоя, Хорсту и Карин, и велел им бегло ознакомиться с партитурой. Потом последовала короткая репетиция, ведь и отец, и жена хорошо умели читать ноты прямо с листа. И вот Пип уселся за рояль, и их маленький оркестр начал исполнять его концерт. Минут через двадцать... Пип положил руки на колени и вопросительно взглянул на мать, утиравшую слёзы с глаз. «Мой сын написал это», — растроганно прошептала она, глядя на мужа. «Я думаю, Хорст, он унаследовал талант твоего отца». «Пожалуй, ты права», — согласился с ней Хорст, явно тоже впечатлённый музыкой сына. Он подошёл к Пипу и дружески похлопал его по плечу. Музыка действительно звучит вдохновенно, мой мальчик. Нужно поскорее показать её Харальду Хейде. Убеждён, он с радостью устроит премьеру твоего концерта у нас в Бергене. «Конечно, идея купить тебе пианино принадлежала исключительно мне, и я купила его на собственные деньги», — призналась ему Карин с несколько легкомысленным видом, когда они снова уселись в трамвай, чтобы ехать к себе домой. Но скоро ты разбогатеешь, я надеюсь, и тогда возместишь мне тот урон, который я понесла, продав ради пианино своё жемчужное колье». Она наклонилась к мужу и поцеловала его в щёку. А увидев его потрясённое лицо, добавила. «Не злись, дорогой, ладно? Мы с Феликсом ещё будем гордиться тобой. И мы так тебя любим». Через какое-то время Пип набрался храбрости и перед началом еженедельного вечернего концерта отыскал за кулисами Харальда Хейда. Пип признался ему, что написал концерт для фортепиано с оркестром и объяснил, что хотел бы знать мнение маэстро о своём сочинении. «Тогда не будем терять времени понапрасну. Почему бы вам не наиграть его мне прямо сейчас?» — предложил ему Хейда. «Э-э...» немного растерялся Пип. «Да, конечно, сейчас». Заметно нервничая, он уселся к роялю, тронул пальцами клавиши и начал играть по памяти свой концерт. Он сыграл его полностью, и Хейда не стал его прерывать или останавливать. А когда Пип закончил, то принялся громко аплодировать. «Что ж, «Это очень и даже очень хорошо, Герр Халварсон. Сквозная тема концерта оригинальна в хорошем смысле этого слова, и она буквально завораживает. Я уже мысленно напеваю её. Глянув на нотные листы с записью вашего концерта, вижу, что по части оркестровки есть ещё кое-какие пробелы. Но я обязательно помогу вам разобраться с этим». «Неужели?» — проговорил он, широко улыбаясь и протягивая ноты Пипу — у нас снова появился собственный Грик. Безусловно, влияние его музыки прослеживается даже в самой структуре концерта. А ещё я явственно расслышал отголоски музыки Рахманинова и Стравинского. «Надеюсь, вы услышали кое-что моё, — Гер Хейде, — отважился возразить Пип. — Ещё как услышал. Ещё как услышал. Хорошая работа, молодой человек». Думаю, ближе к весне мы включим ваш концерт в программу наших выступлений. Так что у вас ещё имеется в запасе какое-то время, чтобы поработать над оркестровкой». Вернувшись домой после концерта, Пип был настолько возбудоражен, что даже разбудил спящую жену. «Ты не поверишь, дорогая, но это случилось. Ровно через год в это же самое время я уже буду считаться профессиональным композитором. Представляешь?» «Замечательная новость!» — искренне обрадовалась за мужа Карин. «Хотя я со своей стороны никогда и не сомневалась в том, что так оно и будет. Ты ещё завоюешь мир своей музыкой». И добавила с коротким смешком. «Скоро я буду женой знаменитого Пипа Халворсона». «Конечно, только не Пипа, а Йенса Халворсона», — поправил жену Пип. «Не забывая ведь меня назвали в честь деда». «Уверенно, он бы гордился тобой, мой дорогой, как горжусь я». Они отметили хорошую новость, выпив по рюмке водки, а потом завершили свой импровизированный праздник, занявшись любовью. Предавались утехам молча, чтобы не разбудить Феликса, который безмятежно спал в своей колыбельке, стоявшей в ногах их супружеского ложа. «Но почему счастье всегда так мимолетно?» Уныло вопрошал себя Пип, развернув газету за 4 сентября. Новости были хуже некуда. После того, как Германия вторглась 1 сентября на территорию Польши, Франция и Британия объявили ей войну. Пип вышел из дома, чтобы отправиться на репетицию в концертный зал. Даже такого короткого пути ему хватило, чтобы ощутить атмосферу страха и тревоги, в которую погрузились все жители города. «В минувшую войну Норвегии удалось сохранить свой нейтралитет. Даст Бог удастся на сей раз. Мы — миролюбивый народ, и нам нечего бояться», — разглагольство один из музыкантов оркестра по имени Самуил, пока они, сидя в оркестровой яме, настраивали свои инструменты. Чувствовалось, что новость ошарашила всех. На репетиции царила обстановка общей нервозности и уныния. «Вы, приятель...» Забыли о существовании такой фигуры, как Виткунг-Вислинг, который возглавляет нацистскую партию у нас в Норвегии. Уж этот станет бить в летавры что есть сил, оповещая всех о поддержке Гитлера и проводимой им политике, мрачно напомнил ему Хорст, натирая канифолью смычок своей виолончели. Он уже, к слову говоря, выступил с целым рядом лекций, посвященных так называемому «еврейскому вопросу». Не дай бог, если такие, как он, придут к власти. Вне всякого сомнения, он немедленно выступит на стороне Германии. После концерта Пип отозвал отца в сторонку. «Папа, ты на самом деле считаешь, что нас могут втянуть в войну?» «К сожалению. К великому сожалению, такой расклад весьма вероятен». Хорст слегка пожал с огбенными плечами даже если предположим наша страна откажется вступить в войну и поддержать ту или иную сторону в этом конфликте, вряд ли немцы оставят нас в покое. Сильно сомневаюсь в этом. Ночью Пип старался как мог успокаивая Карин. В её глазах снова появился уже знакомый ему по лейпцигу страх. Прошу тебя, успокойся, дорогая. Уговаривал он жену, которая нервно расхаживала по кухне, инстинктивно прижимая к груди извивающегося Феликса, будто нацисты вот-вот ворвутся к ним в дом и вырвут сына из её рук. «Разве ты забыла? Ты — крещённая лютеранка, и твоя фамилия — Халворсон. Предположим, нацисты захватят Норвегию, что маловероятно, но пусть так. И откуда им знать, что ты еврейка? Ах, пип Замолчи, ради бога, ты такой наивный. До одного взгляда на меня достаточно, чтобы понять, кто я есть на самом деле. Немного покопаются в наших документах, и правда тут же всплывёт наружу. Или ты уже забыл, как скрупулёзно они ведут свои досье? Да их ничто не остановит, чтобы выяснить всё до конца. А теперь подумай о нашем сыне. Он ведь тоже наполовину еврей. Что, если его схватят вместе со мной? пока я не вижу, каким образом они могут это раскопать. И потом будем надеяться, что они сюда вообще не придут», — возразил жене Пип, намеренно отгоняя от себя все те соображения, которыми поделился с ним сегодня отец. «Я уже слышал от нескольких человек, что евреи со всей Европы сплошным потоком устремляются через Швецию к нам, в Норвегию, спасаясь от преследований нацистов. Выходит, они считают Норвегию безопасным приютом. Такая тихая гавань, в которой можно отсидеться. Тогда чего боишься ты? Все эти люди могут ошибаться, Пип. Они могут ошибаться. Карин подавила вздох и безвольно опустилась на стул. Неужели это чувство страха будет преследовать меня постоянно? Клянусь тебе, Карин. Я сделаю всё возможное, чтобы защитить тебя и Феликса. Любой ценой. Обещаю тебе, любовь моя. Карин подняла глаза на мужа. В них застыли обречённость и недоверие. «Знаю, дорогой, твои намерения самые благородные, и я благодарю тебя за твою решимость. Но, к превеликому сожалению, едва ли тебе удастся спасти меня на сей раз». Обстановка в Бергене напомнила Пипу те дни в Лейпциге, когда фашистские молодчики разрушили до основания статую Мендельсона. Весь следующий месяц город прожил в напряжённом ожидании того, что будет дальше. Кажется, мало-помалу все в Норвегии начали осознавать масштаб случившейся катастрофы, соответственно реагируя на недавние события. Хотя король Норвегии Хокон и премьер-министр Йохан Нига Арцвольд старались как могли, успокаивая своих подданных и сограждан, заверяя их, что Германия не испытывает никакого интереса к такому крохотному клочку земли, как Норвегия. А потому оснований для паники нет, твердили они словно заклинание. Но при этом была объявлена мобилизация армии и флота. Да и другие меры тоже предпринимались, чтобы хоть как-то обезопасить население в случае, если всё же произойдёт самое худшее. Между тем Пип, направляемый опытной и умелой рукой Харальда Хейде, всё свободное время занимался оркестровкой своего концерта. Накануне Рождества Хейде очень обрадовал молодого композитора, сообщив, что его героический концерт запланирован для исполнения в весеннем репертуаре оркестра. Само собой, и эту приятную новость Пип, вернувшись домой после очередного концерта, отметил вместе с Карин рюмкой водки. «Моё первое исполнение будет посвящено тебе, любовь моя», расчувствовался Пип, приняв на грудь внушительную порцию тминной водки. «А я в это время буду сидеть в зале, лично присутствовать при рождении твоего шедевра. Ты же присутствовал, когда я рожала свой шедевр», воскликнула Карин, тоже изрядно охмелевшая, падая в объятия мужа. На сей раз они занялись любовью с размахом, не стесняя себя ни в чём. Благо, можно было шуметь сколько душе угодно, потому что сын остался на ночь у дедушки с бабушкой.